В висках громогласно бухало, желудок судорожно сжимался, но выпитое пиво изорядно сглаживало ощущения. Он говорил от ещё, что пиво плохо влияет на организм, вон как мне помогло. Кружилась глупая мысль. Ушибленные места болели не настолько, чтобы парень, даром что хлипкого телосложения, завыл от боли и ударился в слёзы. Игнорируя сигналы организма о том, что завтра будет хуже, Валентину прямо не сдавался. Да не ломал я ничего, и сообщников у меня нету. Ой, мне на мыло прислали письмо с документами. Можете проверить. Забрали же Винчестеры. Неизвестный прочитал мой блог сумасшедшего астронома и прислал мне всё это дело. Ищите его, меня-то зачем? Простите, в дверь просунулась голова в чёрной маске. Там соседка вызвала милицию. Нам передали, просят не шуметь. Ты смотри, а бабка с верхнего этажа не такая уж и вредная, кроме визга по поводу громкой музыки и стука швабры в пол. Она может сделать и кое-что толковое. Сжимавшая шею рукой щезла. Валентин поднялся, облокотился на стол и с подлобья посматривая на полковника. Хм, придётся поталковать у нас. Можешь не собираться, так поедешь. Зубную щётку мы тебе обеспечим. Меня арестовали, слабым голосом справился молодой человек, лихорадочно выискивая пути для отступления. Он прекрасно понимал, что крепко влип. Седой полковник нестишком походил на добренького милиционера, гоняющего бомжей на вокзале. Интуиция подсказывала, что в тюрьму Валентина не посадят, скорее грохнут. считаю, что он перекачал все данные из закрытого компьютера и кому-нибудь продал. Попробую объяснить, что свиснул только маленькую папочку под грифом контакт и не трогал директории, подписанные разработки оружия ПО 317 и система ВООБ. Или если он пойдёт на сотрудничество, могут предложить работу в органах. Ни один из двух вариантов, включая и третий за решёткой, Валентина не устраивал. В ближайшем будущем парень видел только пытки, отливание водой, допросы с пристрастием и много-много боли. Арестовали, кивнул полковник, потрясая перед лицом Валентина желтоватая бумажка с гербом Украины. Валентин Валентинович Лихутов, 22 лет, не женат, без высшего образования, не привлекался, беспартийный, известный в сети интернет под разными псевдонимами. в том числе и Мед Астра. Вы обвиняетесь в государственном измене. Только что был терроризм. Я никому ничего не изменял, воскликнул парень. Вы издеваетесь. Я требую адвоката. Будет тебе адвокат, согласился полковник. Он кивнул стоящему у окна бойцу. Тот двумя шагами пересёк комнату и коротко размахнувшись, ударил Валентина прикладом автомата под дых. От резкой боли молодого человека скрутило. Он упал на четвереньки, хватаясь обеими руками за живот. Всткнулся лбом о ковёр. Сквозь слёзы и трещину в очках смотрел на приоткрытое окно и сожалел, что живёт на восьмом этаже. Валентина подхватили за плечи, рывком поставили на ноги, толкнули в спину. "Отправьте на ментограмму", приказал полковник. При других обстоятельствах парень посмеялся бы над глупым названием, подумаешь, ментограмма, от слова мен, что ли. Но сейчас было не до шуток. Скозь боль и ужас Валентин чувствовал, попал в отчинскверную переделку. Его схватили необычные милиционеры, зацапали специалисты из службы безопасности или какой-то другой подобной организации. Такие могли сделать с ним всё что угодно. И отмалчиваться не получится, ведь ментограмма, как подумал молодой человек, ни что иное, как сканирование мозга. С 2011 года в новостных системах сети часто писали об этом загадочном приёме служибистов. С одной стороны, думал Валентин, они убьются, что кроме информации об НЛУ я ничего не трогал. С другой, если они в самом деле смогут просканировать мысли, Вот тогда полный эрор. Узнают о парочке счетов на Кипре, о том, что некоторое количество денег из Нацбанка перекачивало в мои закорма. Вояка спецподразделения поволок парня к двери. Полковник остался на месте. Он явно намеревался повторно перерыть квартиру Валентина и поискать дополнительные улики. Перспективы не радовали. Под раковиной на кухне в полиэтиленовом пакете хранились полторы сотни тысяч долларов, а припрятанный на балконе ноутбуп содержал расписание всех финансовых махинаций молодого хакера. За такое могли засудить по взрослому. Шитые белыми нитками обвинения в терроризме и государственной измене, которые удалось бы разорвать любому толковому адвокату, отошли бы на задний план. "Не дались мне эти инопланетяне", про себя ругался Валентин. понимая, что по самой уж и нырнул в дерьмо, он решился на глупейший в своей жизни шаг. Парень развернулся и изо всех сил двинул оперативника в пах. На тебе. Боец, даром что тренированный, никак не ожидал от хлипковатчикаリカ такой прыти. Блокировать не успел. Здавленно застонал и уронив автомат, схватился за причинное место. Валентин оттолкнул его и бросился к лоджии. Крайм глаза заметил, что полковник вытаскивает из подкителя громадный пистолет. Стоять, тварь. Пинком отбросил пустую алюминиевую бочку из-под пива, схватил маленькую сумочку с лэптопом, занёс над головой, бросить компьютер с высоты, пусть разобьётся на мелкие осколки, ударившись об асфальт, чтобы никаких доказательств. Выстрел показался Валентину взрывом атомной бомбы. что-то горячее ударило в плечо. Удар развернул молодого человека лицом к полковнику. Валентин успел заметить дымящийся ствол и напряжённое лицо с прищуренными от яркого дневного света глазами. Вторая пуля чиркнула по шее, третья вонзилась в левую сторону груди. Валентин отшатнулся, размахивая руками. Пальцы судорожно вцепились в ручку сумки с лептопом. Уже не в силах ржаться. Оглушительный звон Маленькое тело выскользнуло из разбившегося окна. Этажи со свистом устремились к небу. На улице кто-то изумлёно заматерился.